как были обожествлены духи колодца. Как-то Джан Даулин, первый патриарх даосизма, почитавшийся также как укротитель злых духов, заметил группу из 12 женщин возле ярко освещенной горы. Узнав в них демонов, Джан поинтересовался, откуда исходит такой сильный свет. Женщины-демоны ответили, что из пещеры дракона. С помощью своих чар Джан одолел дракона, И тогда все двенадцать женщин протянули ему нефритовые кольца и попросили взять их замуж. Втиснув все двенадцать колец в одно толстое, Джан бросил его в вырытый им здесь же глубокий колодец и сказал, что возьмет в жены ту, которая достанет кольцо. Все двенадцать прыгнули в колодец, а хитрый Джан закрыл его крышкой и объявил, что отныне они будут духами-покровителями колодцев».